Интерлюдия вторая. Мир красавицы. Та прекрасней кого нет на свете. Однажды в старое каменное поместье на окраине академического городка, виллу разорившегося аристократа, пришла женщина. Ее встретили юноши и невысокая черноволосая девушка. Юноша внешне казался очень серьезным, что присуще благовоспитанным людям и одновременно предельно собранным. Он отвёл посетительницу в приёмную комнату, где она коротко представилась, отпила глоток поданного чёрного чая и сразу перешла к делу. «Думаю, мне пора свести счёты с жизнью». Она вытащила нож и приставила его к запястью. Повисла неуютная тишина. «М-м-да», – вздохнул юноша. «И от чего же вы собираетесь покончить с собой?» Женщина изогнула губы. «Да неужели непонятно?» – говорило её изумлённое лицо. «Очевидно же, потому что я не красавица!» – рассерженно ответила она. Собеседник хмыкнул и внимательно посмотрел на неё. Безусловно, посетительница не была исключительной красавицей, каждый встречной оборачиваться ей вслед не стало бы. Но и об говорить не приходилось. Её вполне привлекательный образ дополняли изысканная одежда, ухоженные кожи и волосы. «Я хотела родиться красивой. Хорошенькие женщины всегда в центре внимания. Все мужчины лучше относятся к ним, сражаются за них, преподносят множество подарков, слушаются каждого слова. Если бы я родилась красивой, вряд ли стала бы убивать себя здесь», сказала она и чуть сильнее прижала нож к запястью. Юноша пришел в недоумение. «Однако одеваетесь вы красивее остальных, разве не так?» Женщина холодно взглянула на него. «Сколько бы я ни принаряжалась, врождённая красота значит куда больше!» Собеседник неловко улыбнулся. «Ваши волосы уложены по последней моде. Да и вообще вы, кажется, придаёте большое значение внешности». Та ещё холоднее ответила. «Сколько бы я ни следила за собой, врождённая красота значит куда больше!» Она ещё крепче сжала нож. «Потому-то я пришла в это поместье!» Я слышала о вас, обладателях загадочных книг, содержащих запретные знания. Я хочу, чтобы вы превратили меня в первую красавицу с помощью такой книги. И юноша недоуменно заметил. Какой бы заурядной ваша внешность ни была, когда-нибудь обязательно найдется мужчина, который полюбит вас сильнее, чем кого-то еще. «И где же он?» Женщина понизила голос. «Все мужчины одинаковы. На устах всегда мед». «А как только встретят настоящую красотку, сразу переключаются на них и больше не обращают на нас внимания. Или же вы возьмёте ответственность и женитесь на мне?» Тот сперва удивился, но тут же поспешно замотал головой. «Нет, всё-таки это...» «Ага, что и требовалось доказать!» С горьким торжеством улыбнулась посетительница. «Тогда мне остаётся только умереть!» Она слегка провела лезвием по коже. Наблюдавшая за ней черноволосая девушка глубоко вздохнула. «Я знаю книгу, которая исполнит ваше желание». Красивым, чистым и в то же время грубым голосом произнесла она. Женщина с легким удивлением подняла голову, но нож не отвела. Девушка бесстрастно взглянула на нее. «Однако вы не должны забывать, в мире существует то, чего знать не следует». «Ха!» Женщина поморщилась. «Что? Не понимаю!» Черноволосая проигнорировала её и невозмутимо спросила. «Вы по-прежнему желаете стать красивой? Никогда не захотите вернуться к прежней себе? Безусловно!» Без колебаний ответила та. После ухода женщины в особняке остались только юноша с девушкой. Глядя оставленный в приёмный нож, юноша без особого интереса пробормотал. с ней действительно всё будет в порядке!» В конце концов, о внешности нас судят другие, а те, кому важно лишь мнение окружающих, счастливы в любом случае не станут. С нотками жалости проговорила кажущаяся безэмоциональная черноволосая девушка. Юноша повёл плечами и с усмешкой поинтересовался. «Она разжалобила тебя, да?» Женщина получила от девушки старую книгу и удовлетворённая вернулась домой. Эта книга была разбита на небольшие параграфы. Фигура, контуры лица, цвет кожи и волос. Выбирая из многочисленных разделов, применимые к себе, и обретая знания. Таков принцип. Его автор писал на незнакомом языке, однако все слова почему-то было легко прочесть и понять. Женщина определилась с последним разделом и внезапно ощутила сильное головокружение. Она потеряла сознание, и погрузилась в глубокий сон. А когда, наконец, проснулась, то оказалась в незнакомом месте. Окружавший её пейзаж точь в точь совпадал с иллюстрацией на последней странице. Город незнакомой страны в непонятно какую эпоху. Архитектура здесь была совершенно не такой, как в её мире. Да и жители обладали заметными отличиями в одежде, цвете кожи и волос. А телосложение и черты лица так вообще наводили на мысль о ком угодно, только не о людях. Совсем как обитатели других миров, которых можно часто видеть на картинках фантастических книжках. Странные существа замечали остолбеневшую женщину и оборачивались, изумленно округляли глаза, переговаривались. «О, какая красивая женщина! Эти форма носа, длинные мочки ушей, цвет волос, пятна на коже, само совершенство! Сомнений нет!» Она первая красавец на свете. Словно богиня. Ошарашенная женщина огляделась и увидела свое отражение в окне. Она сама ни капли не изменилась. Другим стал только мир, жителем которого она казалась очень красивой. А, вы видели, как изящны сосуды у нее на руках. И форма икр также восхитительна. Прекраснейшая, словно ангел. Голдящие люди вокруг восхищались её внешностью. Слушая звучащие со всех сторон комплименты, женщина со слезами на глазах покачала головой. «Как же так получилось!»